Матушка Иоланта приняла меня в своем собственном кабинете, знакомом до мелочей. Настоятельница сидела на тахте у окна и, едва я вошла, указала на место рядом с собой. Мне не оставалось ничего иного, кроме как подойти и сесть рядом. «Дитя мое!» Матушка Иоланта протянула руку и накрыла мою дрогнувшую ладонь. Чуть сжала. «Ты же понимаешь, Ари, я никогда не отдам тебя в выродку династии Грей!» Начало беседы не обнадеживало. Продолжение оказалось столь же безрадостным. Когда-то давно, проезжая мимо деревеньки Колсоу, я увидела маленькую девочку со смешными кудряшками, которая прижимала к груди самого уродливого пса на свете, командовала в атагой деревенских ребятишек, требуя, чтобы они перерыли тут все. Потому что эта девочка вот. Точно, вот своими ушами, и Бусик подтвердит, слышала мяуканье выброшенного котенка. Даже пытаясь вспомнить, я так и не сумела воскресить в память этот эпизод из своего детства. Меж тем настоятельница продолжила. — Уже тогда я увидела в тебе то, что очень редко наблюдала в маленьких леди. Умение привлекать сердца, редкое умение, дитя мое. И я запомнила место, и девочку, что даже несмотря на начинающийся дождь, не успокоилась до тех пор, пока котенок не был найден. Спустя несколько лет ты появилась на пороге лицея девы Смеры, полагая, что это чистая случайность. «Случайности не было?» — задала я риторический вопрос. «Нет». Матушка погладила мою похолодевшую руку. «Не ты». Ни еще десятки других девочек не появились здесь случайно. Вы были отобраны лично мной и теми, кому я доверяла. И вас растили и воспитывали так, как это было нужно, Ариэлла. А я наблюдала и подбирала вас к тем ролям, что были так необходимы. И со временем стало совершенно ясно, что ты, дитя мое, станешь идеальной императрицей, символом кротости, силы воли, ума, милосердия. Такая императрица, как ты, напрочь лишенная снобизма и тщеславия, будет любима всем народом, а, следовательно, часть любви перейдет и на ее супруга. Боюсь, что это слишком утопическое предположение, заметила я. Вот как? Настоятельница улыбнулась мне неизвестно множество пар, где выходки мужа терпят исключительно из уважения к его супруге. Теперь ты понимаешь, почему я никогда не отдам тебя Грейду? Я вспомнила всю ту мерзость, что о герцоге писали столичные газеты, сплетни, что даже мы, лицеистки, горячо обсуждали по ночам, и эти ужасающие слухи о гибели его многочисленных невест. Да, счастливый брак лорда Грейда со мной, безвестной бесприданницей из обедневшего рода, развеет весь этот образ ужасающего монстра, что так долго и планомерно создавала церковь. Ко всему прочему, я, воспитанная должным образом, несомненно придусь ко двору, и, соответственно, высшее общество будет вынуждено принять им черного мага, Ведь сейчас Десмонда не пригласят на светское мероприятие ни в один приличный дом. Нет, и еще раз нет, с невероятно благожелательной улыбкой произнесла матушка и Аланта. Ты слишком хороша для него, дитя мое, и слишком глупо со стороны мерзавца было заключить родовой брак. В этом матушка оказалась, несомненно, права. Родовой брак стал. Роковой ошибкой герцога Оттенгрейд, ошибкой, которая поставила его в зависимость от продолжительности моей жизни. И теперь монахини сделают все, чтобы я жила очень, очень и очень долго. Ведь пока я жива, его светлость лишен возможности жениться повторно. Соответственно, он не сможет иметь законных наследников. И рано или поздно, но церковь получит желаемое, рудники из Таркана. Мерзкая ситуация. Солнце поднялось уже достаточно высоко, и теперь лучи проникали в кабинет настоятельницы, освещая ее стол и дневник с именами воспитанниц, новый, не тот, что был украден его светлостью. Это словно отрезвило, заставило иначе взглянуть на ситуацию. Новый дневник новые лучшие ученицы, новые интриги. К слову, об интригах. Матушка Иоланта, — прервала я, — прошу простить мне мое недоумение, и все же я не могу понять причины вашей откровенности. Настоятельница поднялась, прошла к окну, некоторое время долгим внимательным взглядом созерцала пейзаж, открывающийся из него, а затем холодно произнесла. Я не хочу воздействовать на тебя ментально, дитя мое. Ты разумная девушка и сама превосходно понимаешь, что отказала его высочеству, основываясь на эмоциях и непримиримости свойственной юности. Бесконечно сожалею, что в своем упрямстве ты не желаешь осознавать, все клятвы, принесенные Грейду, были даны под принуждением. Более того, лорд оттенгрейд не сдержан в гневе и агрессии. Он жесток, бесстыден, склонен к разврату. И поверь, он никогда не будет хранить тебе верность. Разве этой судьбы ты достойна, Ари?» Настоятельница полуобернулась и направила на меня требовательный взгляд. «Или ты искренне веришь, что способна перевоспитать взрослого матерого черного мага?» Усмешка и тихая, подумай и о том, что выйдя во двор замка, ты нарушила прямой приказ герцога, а этого он тебе никогда не простит. Отведя взгляд, я отчаянно пыталась сохранить лицо, не выдать эмоций, но. И ты превосходно осведомлена об этом, дитя мое, рассмеялась матушка и Аланта а затем, вновь вернувшись к Тахте, села рядом со мной и проникновенно продолжила. Брак с таким мужчиной, как лорд Оттенгрейд, — сущие наказание, Ари. И я убеждена, ты ни мгновения не сомневаешься в этом. Недоверие и постоянные проверки он ведь будет ставить под сомнение каждое сказанное тобой слово. Ревность и связанные с ней скандалы а герцог склонен к рукоприкладству, и об этом тебе тоже известно. Нетерпимость во всем, особенно в его требовании к тебе, подчиняться даже в мелочах. Это не жизнь Ариэла, это пороховая бочка с медленно тлеющим фитилем. Мне хотелось возмутиться, негодовать, сказать хоть что-то в оправдании его светлости. Но весь ужас заключался в том, что в данный момент матушка Иоланта была права и прекрасно знала об этом. Более того, ей было известно, что и я осознаю это, более чем осознаю. — Ты поклялась, Ария! — настоятельница обняла меня за плечи. — Но хотела ли ты давать эту клятву, дитя мое? Желала ли ты этого брака? — Нет, Ариэлла. Даже твой папенька, находясь на грани разорения, был готов на все, чтобы ни одна из его дочерей не попала к Грейду. И если бы ты знала, как страдал лорд Уотерби, когда тебя обманом выкрали, обманом, и даже хуже того, магически повлияли на него, заставив поставить подпись в брачном договоре. И вновь истина. В каждом слове, в каждой фразе. Слезы, затуманив взгляд, медленно сорвались с ресниц. — А Генрих тебя любит, — с материнской нежностью в голосе продолжила матушка Иоланта. — И он подобен тебе. В нем есть благородство, честь, достоинство, сострадание и чистота, а не мрак бесстыдного разврата. Он воспитан, Сдержан и никогда не позволит себе порочить доброе имя жены связью с любовницами. Вспоминая о трех ожидающих лорда Грейда женщинах в откровенно фривольных платьях, вызвали дрожь омерзения. — Подумай, дитя мое, — матушка погладила по волосам, — вспомни о жестокости герцога, о том, с какой легкостью он убивает, как безжалостно отдает приказ на уничтожение о том, какой страх он вызывает. А ведь принц Теодор ничуть не лучше. Так достоин ли он встать во главе империи Арии? И что будет, если черный принц, получив власть, начнет захватнические войны? Сколько прольется крови? Сколько городов будет разрушено, а детей разлучено с родителями? Так имеет ли церковь право стоять в стороне, когда тиран готовится стать императором? Настоятельница говорила тихо и проникновенно. А я вспоминала события на ревущем, убитых матросов, убитого заклинателя, кровь на руках герцога Грейда, труп, который волокли столь бездушно. Став императрицей, ты сможешь сделать так много добра, «Девочка моя!» Голос матушки Иоланты вдруг наполнился силой и гордостью. «Все, о чем ты мечтала! Ты откроешь приют для брошенных животных, будешь контролировать сиротские дома, больницы, богадельни! Ты принесешь счастье людям, Ариэлла! Ты подаришь им свет надежды и веру в добро! Только представь, скольким обездоленным ты сможешь помочь, дитя мое!» для скольких детей ты откроешь новый путь, а школы в деревнях. Вспомни, как жалела ты своих соратников по детским играм, когда поняла, что в жизни их ожидает лишь тяжелая работа. Ты должна стать императрицей, Ариэлла. Именно ты! Ведь никто другой не способен принести так много добра и пользы бедным. Матушка поднялась и протянула мне руку. Улыбнувшись, я вложила пальцы в ее ладонь и поднялась следом. — Ступай, девочка моя! — настоятельница обняла и, благословив, поцеловала в лоб. — Ступай! И подумай даже не о себе и клятвах, подумай о тех, кому только ты сможешь помочь. Я покинула кабинет матушки Иоланты с улыбкой на губах, представляя план приюта для животных, который будет чудесно смотреться в столичном парке, Я шла, не замечая следующей за мной монахини, и, думая о сиротах и обездоленных, я миновала сад, прошла серую унылую галерею, где окна были размером с лезвия меча, поднялась по лестнице, больше напоминающей тайный ход, вошла в свою келью, закрыла дверь и перестала улыбаться. «Милосердие? Забота о ближнем? Добрые дела?» после всего, что мне довелось узнать о деятельности святой церкви. Но и выступать против я теперь опасалась. Медленно пройдя по комнате, подошла к окну. С трудом распахнула створки, глубоко всей грудью вдохнула воздух, напоенный ароматами сада. Моя келья находилась на втором этаже, и отсюда открывался превосходный вид на монастырский сад, словно оттененный высокой крепостной стеной, отделяющей монастырь от лицея и девы и смиры, и на вторую стену, окружающую весь монастырский комплекс. И выбраться отсюда нет никакой надежды. Можно было бы принять предложение его высочества и в храме трех дев постараться сбежать, но, но против такого шага выступали мои гордость и честь как, впрочем, и разум. Матушка Иоланта умна, очень и очень умна, и попытка разорвать сети сплетаемого ею столько лет заговора не приведет ни к чему. С тяжелым вздохом я посмотрела вверх на синее, бесконечно синее небо, ощущая отчаяние, безнадежность и сомнение. да, Как не больно было признавать, но речь матушки Иоланты зародила в моей душе сомнение. Слишком много правды, прямой и безапелляционной, было произнесено ею. И я ничем не могла оправдать лорда Грейда. Ничем.